Метаморфозы воображения О романе Джона Абдайка «Кентавр» Воображение про-э-контра Воображению доверять не стоит, особенно в тех случаях, когда ты занят каким-нибудь важным делом. Например, завтракаешь. Грёзы и мечты уносят в далёкое поднебесье, но к прискорбию... обременяют необходимостью всякий раз возвращаться обратно в столовую, где принимает пищу дружный коллектив, или на кухню, где тесно и пахнет подгоревшей яичницей, и в этой череде возвращений каждое новое воспринимается ещё более тягостно, чем предыдущее. Так что лучше сдерживать прекрасные порывы и не мучить себя понапрасну. Иначе может случиться непоправимое. Как у басни Крылова Ворона и Лисица. Там вроде бы говорится про лесть и про то, что поучать людей бесполезно. Уж сколько раз твердили миру, да видно всё не впрок. Так нам внушили в школе. Но давайте вдумаемся в эту басниу как следует, без чужих подсказок. Мне кажется, перед нами не обличение лести, а картина позорного фиаско воображения. обратная сторона которого глупость и числаве вспомним этот сюжет обзаведясь сыром ворона вознамерилась позавтракать верное и здоровое желание и что немаловажно поддержанное провидением именно господь вседержитель как мы помним послал ей сыр и вдруг ворона призадумалась Интересно, о чем она там, сидя в надмирной высоте и, вспорхнув над земными заботами, призадумалась? В самом деле, ворона — это не дятел-передовик, не идиотская синица и не маразматическая чеховская чайка. Она — демоническая вещунья. И если каркает, то пророчат, предсказывают будущее, и, стало быть, ей по статусу положено «призадуматься». придаться пророческому воображению. Что произошло дальше, вы отлично помните. На ту беду лиса блёзёхонько бежала. На ту беду. Вдумайтесь в эти слова. Крылов Иван Андреевич высказался вполне определённо: если ты призадумался, если отдался во власть мечты и воображения, жди беды. Лиса даже не столько льстит, Сколько подогревает проклюнувшаяся вороний мечты, придав им некоторое направление. Ведь ты была бы у нас царь птица. Ворону можно понять. Про пёрышки, про носок, про голосок. Слушать приятно и не более, но царь птица тут уж воли не волей голова пойдёт кругом. В итоге вовсе не лесть, как нас уверяли. а коварное воображение оставило ворону без завтрака провидение, проявив прежнее расположение, отвернулось, сыр выпал мечтать, вглядываться в грядущее, воображать возможности жизни учит нас басня: небезопасно что толку предаваться фантазии, если ты не видишь того, что у тебя под носом. но это всего лишь басня. А в жизни иногда случается все по-другому. Протискиваюсь к дверям в битком набитом питерском автобусе. Снаружи плотно обступившая дверь и людская масса уже ломится внутрь, не давая никому выйти. Слышится ругань. «Ну что же они подождать в самом деле не могут?» — вскрикивает у меня над духом пожилая женщина. «Лезут как!» «Успокойтесь!» — перебивает ее какой-то парень. Просто представьте, будто мы кинозвёзды и приехали на фестиваль. А эти на улице фанаты и нас встречают. Сразу легче станет. Я оборачиваюсь и вижу его круглое, улыбающееся лицо. Мне почему-то в самом деле становится легче. Злые, дебильные физиономии ервущихся с улицы добреют и начинают светиться радостным энтузиазмом. Толчки в спину кажутся дружескими, ободряющими. Даже в чесночном запахе у кого-то из арта я различаю что-то освежающее. Я ловлю себя на мысли, что мне приятно находиться среди этого шума, почти праздничного, приятно пробираться сквозь людскую толчею, приятно измерять собою плотность чужих тел. Значит, старая басня нас обманула. И воображение, пусть даже приправленное тщеславием, не отвлекает нас от реальности, а возвращает в неё. примеряет с ней оно щедро оплавляет нас миром и размывает цепь, казалось бы, безучастных вещей, находит в ней место для нас